Задумчиво теребя красную бахрому своей шали, Элайда не спускала глаз с двери в покое Амерлин, за которой исчезли две молодые женщины. Послушница почти тут же выскочила в приемную. Она глянула на Элайду и проблеила что-то невнятное, точно насмерть перепуганная овечка. Элайде показалось, что лицо послушницы ей знакомо, хотя имени ее она припомнить не могла.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 что едва не ткнулась носом в пол, а затем помчалась прочь, будто сама смерть гиналась за ней по пятам. Элайда не смотрел ей вслед. Едва отвернувшись, красная сестра тут же забыла о послушнице. Размашистым шагом Элайда невозмутиво направилась вниз по спиральному коридору, ничем не выдавая обуревавших ее чувств. Она не замечала слуг послушницы принятых которые при ее виде жались к стенам и испуганно кланялись, и чуть было не сбила с ног сестру из коричневой Айя, сшествовавшую по коридору с ворохом бумаг. Пухленькая коричневая сестра едва успела отскочить в сторону с вскриком, которого Элайда даже не услышала. Она сразу узнала молодую женщину, которая вошла в покое Амерлин, хоть та была и в платье. Это была мин.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 что неразлучные подруги отрабатывают наказание в какой-то дальней деревне. Сведения эти, хотя и исходили от самой Амерлин, всегда передавались через третьи-четвертые руки, что позволяло Суан допустить искажение истины, не прибегая к лжи. К тому же весьма энергичные попытки лайды выяснить, где находится эта деревня, ни к чему не привели. «Испепели ее свет».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 если бы не это она сама вполне могла бы стать амерлин но она посвятила всю себя андору неужели теперь после стольких жертв все ее усилия пойдут прахом и только из за того что ээлэйн подевалась невесть куда лайди потребовалось некоторые усилия для того чтобы вернуть свои мысли к тому что было важно именно сейчас игвин и дайниф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 Правда, те, кто подхватывал эти толки, не знали того, что знала она, Элайда. А она помнила, что стоило ей увидеть этого самого Ранда Алтора, как Морейн, именно Морейн, убедила его поскорее скрыться неизвестно куда. А ведь как раз Морейн сопровождала его и других таверинов в Шайнар. Морейн де Мадрет, которая была ближайшей подругой Суан Санчей,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 который мог внести в ход событий Ранталтор. Стало быть, его надлежит остановить, пока он не разрушил Андор. Элайда ни с кем не делилась тем, что знала о Ранде Она решила разобраться с ним потихоньку, по возможности избегая лишнего шума. Зал Совета Башни уже полнился разговорами о том, что надо выждать, а тем временем попытаться управлять таверенными, Обитатели башни ни в какую не соглашались избавиться от них, особенно от Ранда, хотя это следовало сделать для блага башни и для блага всего мироздания. При этой мысли Элайда чуть не застонала. Ох уж, Суан, она всегда была чересчур упрямой, воображала о себе не весь что, а сама всего-навсего дочка голоногого рыбака». Неужто она дошла до того, что готова впутать во всю эту башню, не поставив в известность зал совета? Ведь она, как и все Айсседай, знала о надвигающихся событиях. По глупости она решилась на это. Или хуже того. Элайда призадумалась, уставившись в пустоту. А что, если Рандал Тор способен направлять силу? Он или кто-то другой из Таверинов? Нет, скорее всего, это Рандал Тор.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 Обернувшись, Элайда увидела Алвеарин, а Исседай с лебединой шеей взирала на нее с холодной надменностью, отличавшей белые Айя. Белые и красные сестры не слишком жаловали друг друга. Вот уже тысячу лет они восседали на противоположных скамьях в зале совета. Белые были заодно с голубыми, а санчей вышла из голубых ая Белые же всегда кичились своей рассудительностью и беспрестратностью. «Пойдем потолкуем», — предложила Элайда. Алвиарин помедлила, размышляя, но все же пошла с нею рядом. Когда Элайда начала излагать свои подозрения насчет Суан, белая сестра поначалу пренебрежительно приподняла бровь, однако под конец сосредоточенно нахмурилась. «Но ведь нет никаких подтверждений».